Глава 10. Сильные чувства и как их сдержать? Действуя под влиянием сильных чувств, мы поступаем необдуманно. Сильные чувства словно ослепляют нас, и мы на время перестаем замечать что-либо, кроме того, что эти чувства вызывает. Исчезает способность видеть перспективу, а краткосрочные цели — кажутся более важными, чем цели глобальные. Например, получив неоправданно большой счет, вы можете выкурить от волнения сигарету, напрочь позабыв о том, что бросаете курить. Или, возможно, вы забудете, что решили не тревожить престарелую мать своими жалобами, а теперь звоните и возмущаетесь, рассказывая про этот счет. Впоследствии к раздражению вызванному суммой счета прибавятся еще и муки совести от того, что вы изменили собственным решением. Порой нам просто необходимо сдерживать себя от совершения необдуманных поступков, чтобы не усугублять возникшую ситуацию, позволив чувствам одержать победу над разумом. Вам ничто не мешает научиться сдерживать сильные чувства. Этот навык, как и любой другой, вполне можно развить. Когда ваши чувства достигают такой интенсивности, что вам хочется действовать не раздумывая, важно иметь в загашнике различные стратегии, которые помогут вам, удержаться от опрометчивых шагов. Стратегии, мешающие нам совершить необдуманный поступок, могут быть такими. Примите горячую ванну или сделайте ванночку для ног. Сосчитайте до десяти. Отправьтесь на пробежку. Позвоните другу и поболтайте с ним. Прочтите молитву. Включите любимую музыку. Можете подпевать ей или танцевать под нее. Обхватите себя руками и скажите что-нибудь ласковое. Например, тебе сейчас непросто, но ведь бывало и хуже, и ничего, справилась. Ничего в этом страшного нет. Потом наступит лето, и я буду гулять по берегу, а про все это даже не вспомню. Составьте список преимуществ и недостатков. Проведите на листе бумаги вертикальную черту, чтобы получилось две колонки. В одной напишите преимущество поступка, который хотите совершить, а в другой – недостатки. Отложите листок в сторону и займитесь каким-нибудь делом. Спустя некоторое время возьмите листок и перечитайте написанное. Отвлеките собственное внимание, например, посмотрите кино. Придумайте собственные стратегии, запишите их и положите список в какое-нибудь легкодоступное место. Воспользуйтесь этим списком в тот момент, когда ваши чувства начнут выходить из-под контроля. Когда буря утихнет, Постарайтесь поразмышлять над случившимся, о чем свидетельствуют эти сильные чувства, и что они говорят о ситуации или о ваших ценностях. Не нужно ли вам что-то изменить в жизни? Резюме «Сильные чувства и как их сдержать». Когда ваши чувства обострены до предела, следует удерживать себя от опрометчивых поступков. На такой случай существуют различные стратегии, не позволяющие вам действовать необдуманно. Возможно, вы и сами уже разработали несколько подобных стратегий. Если нет, вы можете опробовать те стратегии, что я привела в этой главе. Чем лучше вы освоите этот навык сдерживания себя, тем меньше времени и сил потратите на устранение последствий своих необдуманных поступков. Сэкономленные ресурсы вы сможете потратить на достижение более глобальных целей.